Глава двадцать первая. «Байсин». Я прятала шепот и улыбку на его коже, пока он не уложил меня на холодные простыни. Он хотел уйти, но я только крепче обвела его шею. «Байсин». Нет, я не собиралась отпускать его так просто. «Байсин!» Что? Его шепот. Он сдался. «Байсин! Байсин! Байсин!» Кажется, я смеялась, повторяя его имя. Больше никогда не пей с День Фэном. Он попытался высвободиться. «Почему?» «Потому что ты засыпаешь на холодной земле». «Я часто спала так». «Больше не будешь». «Если бы День Фэн пришел сюда раньше...» «На нашей свадьбе не было бы горького вина», прошептала я, все еще не отпуская его. «Неправда. Оно было сладким». «Как он мог забыть? Как он мог забыть эту ночь?» «Горьким!» «Это твоё в Хэши невозможно горчило». «Вжец, оно было сладким!» «Вы ничего не понимаете в винах, господин глава!» «Совсем ничего, госпожа Бай». «На секунду мне показалось, что он больше не сердится Я ослабила хватку. «Ты пьяна, спи». «Не хочу. Байсин». Я коснулась его лица и прошептала. «Ты такой же красивый, как тогда в крепости Снежного Тикра». «Такой же красивый. Только теперь его глаза смотрят строже. Глаза белого главы лотоса. Их взгляду нельзя дрожать. Зачем ты только оказался там? Я ведь испугалась, что они убьют тебя». Я скользила пальцем по его лицу. «Живой». Тогда они не сумели убить его. И даже меня не сумели. Мы были живы, и мы встретились. Только он не почувствовал моей радости. Он перехватил мою руку. В крепости снежного тигра ты видела меня там? Я кивнула. Почему ты не позвала меня? Почему-то хотя бы не подошла ближе. Почему, Минджу? Я пришла к тебе только только ты уже ушел? Я вновь коснулась его свободной рукой и улыбнулась, пытаясь спрятать подступающую тошноту. Кровь и трупы. Я искала среди них его, а потом люди Лауху ворвались. Но мы были живы. Я могла почувствовать его тепло. Я была так рада, что ты ушел. Я искал тебя там, почему ты. Он не договорил. Я почувствовала, что он отстраняется, но я успела обнять его, прежде чем он ушел. Я прижалась к его спине и прошептала: Это было так давно, я все забыла. Я не забыл. Забудь. Он молчал. Байсин! Он пытался отстраниться. Все хорошо, спи. Но я не отпускала его. Пусть лучше ничего не говорит, только не уходит. Если он уйдет, если он уйдет. «Что было в этом вине?» «Джуэр». Его голос начал стираться. «И правда, почему я держала его? Почему я хваталась за него, как в ту ночь за руку наставника, когда он принес меня к и Гуан? Если бы хотел уйти, он мог уйти. Я не должна была держать его. Я не имела права держать его. Лучше бы я никогда не поддавалась этой слабости. Слабая, слабая!» «Джуэр». Мои руки опустились. «Зачем мне держать его? Пусть лучше сердится, пусть лучше не смотрит на меня, пусть лучше уйдет. Я просто хотела спрятаться. Он рано пришел за мной. Еще один кувшин бы спас меня. Я бы даже не заметила холодной земли. Я бы даже не заметила, как проваливаюсь в сон. Мне бы не пришлось... Джоэр, посмотри на меня. Я ведь больше не держала его. Почему он до сих пор был здесь? Почему он повернул меня к себе? Почему он касался моего лица? Почему он звал меня? Вино на нашей свадьбе не было горьким, прошептал он. Ты просто забыл. Я ничего не забыл. Это ты отказываешься вспоминать. Столько лет я была пьяна. Я и правда была пьяна. Столько лет, столько лет прошло. Все это уже не имело значения. Байсин, ничего не имело значения. Я смотрела на него, и мои мысли оседали горьким пеплом. И о той ночи в крепости Снежного Тигра, и о нашей свадьбе, и о вине Дяньфэна, и о вине Шаяо, и о девяти воронах, и о глазах моего брата. Твое печенье слаще печенья наставника. Флэр, Байсин, умереть отмечая меча яда, что было страшнее? Отец бы предпочел умереть от ран. Отцу бы понравилась надпись «Здесь покоится Великий Мечник». Он даже был похоронен лицом к берегу воронов. Лучше умереть от меча и яда, чем утонуть в той реке. Хотя мне уже не было страшно тонуть. Джуэр. Он что-то говорил, я не слышала. Я уже не смотрела. Я почувствовала, как вновь тону. Будто я уснула, и река тянет меня вниз. Джер, Я подняла глаза и что-то прошептала ему. Только он не стал спасать меня. Вода заглатывала, вода утаскивала а его глаза холодели я потянулась к нему, но он не позволил коснуться губы выдохнули холод и я почувствовала как река замерзает опять я уже знала что все станет льдом и меня разорвет на части только он не знал или знал и потому не хотел смотреть моя протянутая рука застыла в замерзающей воде, а он ушел оставляя меня тонуть почему я хотела позвать его почему я хотела пойти за ним Я ведь знала, что не выплыву. Я ведь знала, что вода станет льдом быстрее, чем мое сердце успеет остановиться.